Глава 7. На курсе. Принял. Ник висел на поверхности паучка, уцепившись руками и ногами за боковую балку пространственной рамы. Сам же мусорный кораблик медленно двигался мимо лузитанского транспорта снабжения на расстоянии всего 11 км. С такого расстояния Нику этого было не разглядеть, но он точно знал, что сейчас там, над его головой, медленно двигаются разгонные рельсовые блоки турели непосредственной обороны, сопровождая своими финальными контурами паучок, проходивший мимо лузитанского транспорта на относительной скорости всего 1 метр в секунду. Скорость бега трусцой. Для космоса — практически неподвижность. На это и был основной расчёт. Поскольку внешний транспорт снабжения выглядел совершенно неповреждённым, План проникновения в него Ник разрабатывал с учетом того, что все его системы непосредственной обороны находятся в полной исправности. Поэтому никаких лихих бросков типа того, что продемонстрировала Страшила во время их первого совместного полета при подходе к Сорвонскому крейсеру, здесь не планировалось, ибо это было смертельно опасно. Наоборот, паучок, заглушив все свои системы и отключив реактор, двигался мимо транспорта изо всех сил, притворяясь просто случайно пролетающей кучей мусора. И даже связь между собой Ник и Страшила осуществляли через наносетевое подключение, вследствие чего он слышал Трис едва-едва, а она его и вовсе через раз. «В точке!» Ник плавным осторожным движением выпрямил руку, отправив в полет три зажатые в перчатке скафандра капсулы, которые начали довольно медленно смещаться в сторону лузитанца, и замер. Наступил самый опасный момент всего предприятия. Если сейчас Искин Лузитанца посчитает это движение какой-нибудь угрозой для корабля, то по паучку со всей дури лупанут турели непосредственной обороны. По паучку и по нему. Причем совершенно безразлично, будет ли он торчать снаружи, уцепившись за балку пространственной рамы, либо, как страшило, находиться внутри мусорщика. Результат окажется один. Лозитанский транспорт снабжения, несмотря на свое вроде как совершенно мирное предназначение, по идеологии и задачам считался и являлся полноценным боевым кораблем. И хотя ударные его возможности были куда как скромны, в том, что касается непосредственной обороны, возможности транспорта мало уступали тому же Сорвонскому линкору. А «Паучок» вместе с прицепившимся к нему Ником сейчас находился как раз в радиусе действия системы непосредственной обороны корабля. Причем глубоко внутри оного в красной зоне, и потому Ник замер, буквально затаив дыхание, и ни секунды не сомневаясь, что точно так же в рубке паучка замерла и трис. Однако секунды текли за секундами, но ничего не происходило. Ник осторожно выдохнул. Похоже, пронесло. Он вытянул шею и повернул голову, пытаясь отыскать взглядом отправленные в полет капсулы, но ничего не увидел. Они уже слишком отдалились от паучка и растворились во мраке пространства. И это означало, что у них со страшилой все получилось. Но ну, не все, конечно. Но первый шаг прошел именно так, как они запланировали. В этот момент паучок едва заметно вздрогнул. Ник вызвал перед внутренним взором часы. Да, Трис была абсолютно точна. Они удалились от ближайшей к Лузитанскому транспорту точки более чем на километр. И она вручную открыла вентили баллонов с азотом, прикрепленных к задней части мусорного корабля, вследствие чего паучок начал медленно и печально набирать скорость. Секунд через 40 она уже составила 2 метра в секунду, еще через минуту — 3, затем — 5. А потом азот в баллонах закончился. Но еще через 10 минут они наконец-то удалились от лузитанца на расстояние, достаточное для того, чтобы рискнуть включить маневровые. Слегка на 5% мощности, но это позволило еще больше увеличить ускорение. Непосредственная оборона лузитанского корабля, несомненно, продолжала отслеживать «Паучок». Но мусорщик в настоящий момент не приближался, а удалялся от лузитанского транспорта. Причем наращивал ускорение он очень и очень осторожно. А задействованная им мощность не позволяла совершить никакого опасного маневра. Так что искин транспорта, отвечающий за его непосредственную оборону, не имел оснований для открытия огня. Ну, никто так думал после того, как изучил полученную от Тенгуба лузитанскую базу. А как оно будет на самом деле, они сейчас и проверяли на собственной шкуре. Слава богу, пока действительность не расходилась с прикидками. Спустя двадцать минут пришло по сети обращение Страшилы. «Ник?» «Да». «Как долго ты еще собираешься там висеть?» Землянин покосился на уже почти неразличимую на фоне звезд черточку лузитанского транспорта и несколько корпусов других кораблей, более крупных, поскольку они теперь находились ближе, чем транспорт, и пополз по балке к шлюзу. Этот сумасшедший рейд они готовили всего два дня на сутки затянув с отлётом с кокотки. Это был тяжёлый и опасный день, но альтернативой ему было только немедленное бегство. Ник почувствовал это сразу. Но ну, когда информация о том, что они со Страшилой, так сказать, приговорены, начала поступать к нему с разных сторон и почти потоком, у него исчезли всякие сомнения. И вообще, он сам несколько удивился своей реакцией на происходящее. Нет, особенной неожиданностью вся закрутившаяся вокруг них ситуация не стала. Он знал, с кем связался. Во время учебы в универе ему как-то поручили подготовить доклад о профсоюзном и рабочем движении. А как это дело прочистило ему мозги? Как выяснилось, эти ребята либо были прямой креатурой мафии, либо просто ничем от нее не отличались. И история профсоюзного движения буквально переполнена трупами, похищением детей, подставами сторонников, тайными убийствами и самым жестким шантажом. Но если, конечно, не ограничиваться информацией с официальных сайтов и из учебников для средних школ, и профессионально-технических училищ, а попытаться раскопать суть. Впрочем, за доклад он получил пару. Уж слишком все изложенное им расходилось с тем, что хотел услышать препод. Так что ничего нового здесь и сейчас не происходило. Однако, поскольку до момента появления в боксе паучка гнили с Недсона никакая из находившихся в среде мусорщиков организации не рисковала подъехать с предложениями к ним со Страшилой, Ник считал, что время у них еще есть. И вообще, что с ними сначала все-таки попытаются договориться. Уж больно грозная у них была репутация после того дела с засадой. Но не срослось. Люди имеют свойство забывать, а то и вообще игнорировать те факты, которые мешают им устроить все вокруг так, как им того хочется. И новоявленные вожаки мусорщиков решили не договариваться с ними, а наоборот, на их примере показать всем еще кочевряжащимся, что бывает с непокорными. Информацию об этом первым принес УКС. «Ник!» — взволнованно начал он, едва только землянин, как обычно проведший ночь в медкапсулах инженерного центра, появился в его ремонтном доке. «Ник, тут это! Ко мне приходили от мусорщиков кокотки и сказали, чтобы я это...» Из сумбурного рассказа техника выяснилось, что за вечер и утро к нему подвалило аж на три делегации от различных общественных организаций, которые посоветовали прекратить всякие отношения с предателями народных интересов. Но он, укс, гневно отверг. Вот значит как! Задумчиво протянул Ник, выслушав техника. Ой, как все плохо складывается. Он-то рассчитывал, что они сострашили еще где-то с полгода, ну ладно, пусть несколько месяцев, продолжит спокойно потрошить сорвонский линкор, зарабатывая деньги и все это время не торопясь аккуратно, последовательно и планомерно готовясь к визиту на лозитанский транспорт. А тут ситуация неожиданно встала ребром. Ой, как плохо! А с другой стороны, он сам в этом виноват. Очередное проявление того самого закона, о котором так настойчиво толковал ему Лакуна. Все всегда в конечном итоге зависит от тебя самого. Если бы он, Ник, не закапывался только в своих собственных планах, совершенно наплевав на то, какие тенденции развиваются в среде мусорщиков, пока не со страшилой так нагло и беспардонно, с точки зрения многих и многих, продолжают богатеть, потроша сорвонские корабли, а озаботился бы созданием хоть какой-нибудь собственной опоры в их среде, сейчас бы у него имелась возможность... «Хоть на что-то повлиять. А так?» Ник зло скрипнул зубами. «Чёрт! Прошляпил! Упустил!» «Думал, что успеет. Мол, времени много. Не успеют сорганизоваться. А коль успеют, не сразу смогут договориться. Хренушки! И успели, и смогли. Но ясно же, что всё это не простой наезд на него одной из группировок. Кишка у них танка для этого. А согласованное решение всех профсоюзных мафиоза. Устраняют потенциальных лидеров возможного сопротивления. «Ладно». «Сначала надо узнать поподробнее, что действительно им угрожает». Ник послал несколько запросов на сетевые аккаунты. Несмотря на то, что он так облажался с точкой опоры, уж в чем-в чем, а в настоятельной необходимости владения достоверной информацией убеждать его было не надо. Так что кого спросить было? А затем, получив подтверждение, которое прояснили, и что было очень печально, ухудшили в картину, снова повернулся к уксу. «Скажи правду, что ты им сказал?» «Я?» — изумился Укс. «Ну, я же тебе сказал, что...» «Укс», — Ник ухватил его за плечо. «Дружище, это очень важно. Скажи мне точно, что ты им сказал, дословно. И не бойся меня обидеть. Если ты отверг их требования, не... Но ну, не совсем категорично. Я только порадуюсь этому, честно». Укс зыркнул на него, а потом виновато опустил глаза. «Ну, я сказал им...» к счастью, все оказалось не так страшно. Укс был куда более прагматичным и осторожным, чем страшило, поэтому никаких заявлений типа «Как ты вообще посмел заявиться ко мне с подобным?» или там «Ник мой друг, я и тебе за это предложение» не последовало. Техник, естественно, возмутился и отказался, но причиной отказа выставил всего лишь хороший заработок, который он имел от Ника, и резко повысившуюся конкуренцию. В момент скачкообразного роста числа мусорщиков, начавшегося после возвращения Ника со Страшилой из первого рейса к Сарвонскому крейсеру, на нижних уровнях Кокотки начался просто взрывной рост частных ремонтных доков и верфей, поскольку так же резко вырос и спрос на их услуги. Ну да, с таким-то потоком устремившихся в мусорщики это было не мудрено, но к настоящему моменту рынок данных услуг оказался полностью насыщен. Поэтому за денежных клиентов держались руками и ногами, а за редкие контракты, Шла настоящая драка. «Значит так, Укс», — заговорил Ник после некоторого раздумия. «Нам нужно будет до отлета кое-что сделать с паучком». «Так это, Ник, вроде как мы все, что надо, сделать, не перебивай», — оборвал его Ник. «Сам видишь, обстоятельства сильно изменились. И потому наши планы также придется менять. Еще раз. И куда радикальнее, чем раньше. Но что делать, я тебе скажу позже. Надо еще кое-что прикинуть и посчитать». «А вот что тебе делать после нашего отлёта, выслушай сейчас». «Во-первых, лови деньги за твоих дроидов, но новых пока не заказывай. Закажешь только после нашего отлёта». Ник опасался, что кто-нибудь сможет отследить дату заказа укс нового комплекса тех дроидов, вследствие чего весь план его прикрытия, который уже сложился в голове у землянина, мог пойти псу под хвост. «Во-вторых, вот тебе аванс за сборку нового паучка». «Но зачем это, Ник?» обиженно протянул Укс. «Ты же знаешь, что я для тебя... Не перебивай!» рявкнул Ник. «У него просто катастрофически плохо со временем, а техник тут всякие политесы разводит. И слушай внимательно. Для переоборудования паучка пригонишь весь свой комплекс в наш парковочный док, а потом я у тебя его нагло отберу». Укс с удивлением возрелся на него. «Как это нагло отберу, если Ник буквально только что перечислил ему деньги за этот комплекс?» Он открыл рот, собираясь прояснить непонятную ситуацию, но Ник резко махнул рукой и продолжил. «Ну, так это должно будет выглядеть для всех, понятно? Так что не забудь сразу после нашего старта поорать о том, какой я гад, и пожаловаться на меня в нескольких барах». Глаза Укса слегка округлились, а затем он изумленно приоткрыл рот и восхищенно покачал головой. И тем ребяткам, которые к тебе приходили и требовали прекратить работать со мной, также заявишь, что после того, что я сделал, ты не то что работать со мной, а вообще видеть меня не хочешь». Укс, продолжая пялиться на Ника восхищенным взглядом, понятливо закивал головой. «А потом ты начнешь работу над новым паучком. По нашему с тобой проекту». Укс довольно хмыкнул. «Не бойся, Ник. Я никому не скажу, а... наоборот», — прервал его хвастливое заявление Ник. «Скажешь. Причем всем». «Скажешь, что ты сделаешь такой мусорщик, что наш паучок, который уже стал тут знаменитостью и в глазах большинства является едва ли не лучшим мусорным кораблем всех времен и народов, ему и в подметке не будет годиться. То есть работать будешь совершенно открыто, можешь даже выставить свой будущий мусорщик на аукцион и начать собирать авансы для участия. Их сразу же клади на счет с хорошим процентом, успеешь кое-что заработать, а также заявки на тиражирование». «Потому что после того, как я, весь такой из себя гад, украду у тебя, кроме дроидов, еще и корабль, у тебя тут же появятся заказчики. Но еще бы. Если даже мы со Страшилой признаем, что твой корабль лучше паучка, а как иначе можно будет расценить подобную кражу, то очень многие также захотят такой же корабль. Не так ли?» Укс восхищенно замотал головой, потом открыл рот и шумно выдохнул, так и не сумев ничего произнести. Аник усмехнулся и махнул рукой. «Все, иди». Готовь комплекс к перебазированию. И не забудь взять запас расходников. План новых усовершенствований «Паучка» я тебе сброшу по сети чуть позже. Проинструктировав Укса, Ник отправил его готовить свой комплекс технических дроидов к перебазированию в их сострашилый парковочный док. А сам быстро вошел в местную сеть и отыскал портал частных охранных фирм. Оставив запрос, он уже собирался вынурнуть из сети и заняться проработкой изменения конфигурации «Паучка». Но в этот момент ему на сеть пришла еще пара сообщений от знакомых мусорщиков, которые он сразу же прочитал. В них была информация, подтверждающая те мысли, которые у него возникли после разговора с Уксом. А потом его вызвало Страшила. «Слыхал? Нас с тобой заказали!» «Вот как!» — нейтрально отозвался Ник. Он уже давно избавился от чрезвычайно распространенной юношеской привычки при каждом удобном случае демонстрировать собственную осведомленность в тех или иных вопросах, предпочитая при любом разговоре сначала получить информацию от собеседника, ограничиваясь разными нейтральными возгласами, а уж потом думать, какой частью своей собственной поделиться. И делиться ли вообще. Так что сейчас он отреагировал чисто рефлекторно. «Вот так!» — Три схмыкнула. «Тут мне с утра Три И кто? Сначала ранг, потом однорукий жаган, а затем еще пара человек из ветеранов. И все в один голос твердят, что мне нужно срочно линять с кокотки, причем лучше всего не на паучке, поскольку догонят и расстреляют. Сам знаешь, с тех пор, как многие по нашему примеру начали лезть к еще относительно целым кораблям, вооруженных мусорщиков изрядно прибавилось. А ранг мне еще сообщил, что у общества и лиги «Есть пара корабликов, которые давно уже не мусорщики». «А...» — она прищелкнула пальцами. «Скажем так, весомый аргумент в любом споре». «Хм... А не сможешь попросить кого-нибудь, чтобы добыли нам характеристики, а также набор и порядок размещения вооружения? Только быстро». «Держи!» — тут же отозвалась Трис. «Я об этом уже подумала. И, кстати, парни советовали смазывать пятки немедленно, прямо сейчас, не дожидаясь тебя». «Так что ты там поторопился бы, что ли, партнер?» Ник, понимающий, хмыкнул. «Да уж, похоже, русский — это заразно». «Значит так, сейчас забаррикадируйся в доке и сиди. Нельзя нам еще валить. Кое-что сделать надо. Но я тут придумал пару штучек. Думаю, этого хватит для того, чтобы продержаться несколько часов». После чего землянин отключился и, войдя в сеть, снова открыл портал частных охранных фирм. На его запрос уже висело четыре предложения. Ник быстро открыл их и торопливо повысил требуемые показатели. Около минуты ничего не происходило, а затем первый запрос мигнул зеленым, показывая, что готов предоставить требуемое. Почти следом мигнул второй, затем третий, а четвертый исчез. Похоже, эта охранная фирма вытянуть его изрядно увеличившиеся запросы оказалась не в состоянии. Ник на мгновение зажмурился, а затем одним движением виртуального курсора облегчил свой счет на 345 тысяч лутов задние сутки найма, после чего послал запрос на конференц-связь. «Так, господа, контракт уже начался, не так ли?» Двое мужчин и одна женщина, не слишком похожие внешне, но с почти одинаковыми настороженно тревожными взглядами, осторожно кивнули головами. «Отлично. Фирма «Шеккер». Отряд готов», немедленно отозвался один из мужчин. «Двенадцать человек. Комплект защиты седьмого класса. Вооружение. Гражданские шок-винтовки». Армейские штурмовые бластеры «Джокен-77», светозвуковые гранаты, инфраизлучатели. Все, что вы заказывали. «Принимаете под охрану парковочный док номер 3711. В док должен прибыть техник с комплексом технических дроидов. Один. Возможно, с сыном. Вот его идентификатор. Если будет кто-то еще, задержать и изолировать». «Фирма «Питон». Отряд готов», — отозвалась женщина. «11 человек». Защита и вооружение те же, что у коллег. Ещё тяжёлый бронемобиль «Даммер», оборудованный для нейтрализации бесчинствующей толпы. Поставив задачу и этим охранникам, Ник дождался своей личной охраны, которую предоставила третья фирма — «Шлоссер», успев за это время закончить с проектом переделки «Паучка» и сбросить его «Уксу», и понёсся на 144-й уровень к атмосферным складам. Ему был необходим сжатый азот, а взять его немедленно и в требуемом количестве можно было только там. Затем покупка медкапсулы, потом заказ коннекторов, тех самых капсул, которые он позже отправит в полет к лузитанскому транспорту снабжения, вися на балке пространственного каркаса паучка. Далее он связался по сети с одним известным адвокатом и за очень солидную сумму купил его услуги на ближайший месяц. Еще не хватало, вернувшись на станцию, немедленно оказаться за решеткой по абсолютно левому, но зато оформленному по всем правилам и со всем возможным тщанием обвинению. Затем наступило самое трудное а именно, утрясание плана со Страшилой. Выслушав его, она покачала головой. «Да уж, всегда считала, что я самая сумасшедшая, если не всей кокотке, то хотя бы среди мусорщиков. Но после того, как ты выложил мне весь этот бред, который ты называешь планом...» Ник криво усмехнулся. «У тебя есть другой?» Страшила задумчиво посмотрела на него и отрицательно качнула головой. «Нет, теперь нет». «До того, как ты всё это затеял, был один. Слинять с какотки. Но в двух вариантах: Или слинять на паучке, или на каком-нибудь лайнере. Деньги». Она на мгновение запнулась, но затем твёрдо произнесла. «Благодаря тебе. У меня есть. Так что...» «Знаешь», — устало произнёс Ник, «один умный человек когда-то сказал мне. Запомни, вариантов никогда не бывает один или два». Если кто-то утверждает, что третьего не дано, что ситуация сложилась так, что или-или, значит тебя пытаются обмануть, пытаются сделать так, чтобы ты перестал мыслить. Мысль любая, даже самая примитивная, всегда минимум троична. Так что если тебе кажется, что впереди либо тупик, либо тоннель с двумя направлениями движения, значит ты что-то не увидел или не додумал. О, как! страшило покачало головой. Да уж, удивил, партнер. Хорошо, поняла, приняли. Действуем, как ты сказал. Следующие сутки пролетели в каком-то истерическом угаре. Их парковочный док был окружен тройным кольцом охраны. Профсоюзные боевики, сунувшиеся было к их доку, прорвавшись через внешние посты, нарвались на станковые инфраизлучатели и быстро рассеялись, оставив после себя в прилегающих коридорах непередаваемую вонь от своих расслабившихся от действия инфраизлучения кишечников. Укс, стиснув зубы, со всей доступной скоростью навешивал на паучка какую-то непонятную муть, назначение каковое даже не мог себе представить. Но зачем, скажите на милость, на мусорном корабле столько баллонов со сжатым азотом? А дополнительная шлюзовая камера? И где Ник собирается спать, если всю его и так крошечную каютку теперь занимает медкапсула? Ну, полностью всю, даже санузел да еще и коридор перегородило. Они что, к этому дополнительному шлюзу собираются протискиваться мимо медкапсулы через узкую щель под потолком? Ну идиотизм же. Но Нику этот вопрос задать было нельзя. Поскольку едва только в паучок установили медкапсулу, Ник тут же забрался в нее, бросив страшили. Когда разбудить знаешь. И до самого старта так оттуда не появился. Затем был перелет к шестому мусорному полю, до которого Страшила вела корабль 18 дней по сложной траектории и в полном радиомолчании, отключив даже маяки. Затем заход в него с совершенно невозможной стороны, которая считалась полностью прикрытой недотраленными минными полями. Но Ник каким-то невероятным образом сумел таки высчитать более-менее безопасную траекторию, за что Трис, предварительно от души вымотеревшись и жахнув стакан разведенного спирта из полевой аптечки, другого спиртного на корабле во время рейда не было и быть не могло решила таки активировать ему третий уровень баз внутрисистемного навигатора. Сам Ник все это время торчал в медкапсуле, остервенело разучивая базу вылезая из нее часа на два в сутки, только для еды и часовой разминки. А затем они встали на курс, ведущий в радиус непосредственной обороны транспорта снабжения, и принялись гасить скорость. До Сарвонского линкора Ник со Страшилой добрались через сутки, После того, как прогулялись мимо лузитанского транспортника и все время, пока не шли к нему, Страшила вышибала из Ника подробности того, что он задумал. Поскольку по пути к мусорному полю этого сделать не удалось, так как Ник залег в медкапсулу, даже еще до старта. А во время коротких перерывов выглядел так, что Трис даже ругалась исключительно сквозь зубы и в полголоса. То же, что он изложил ей еще на кокотке, было изложено слишком коротко и слегка сумбурно. Но теперь Трис отыгралась за все. Под конец Ник даже взмолился. «Партнер, ну хватит мне уже мозг выносить, дай хоть чуть-чуть оклематься. Мне еще так пахать предстоит на линкоре, что, мама, не горюй, а мы уже подлетаем». Страшила к тому моменту, вывернувшая его практически наизнанку, окинула Ника насмешливым взглядом и вздохнула. «Ладно, отдыхай», — потом задумалась и произнесла. «И все-таки я не понимаю, почему до всего этого никто раньше-то не додумался». Ник усмехнулся, вставая из кресла, чтобы надеть скафандр. До момента стыковки с линкором осталось минут 5-7, а затем не удержался и снова заговорил. «Ну почему же?» «Может, кто-то и додумался. Но у него, например, просто не было достаточно ресурсов». «То есть?» «Ну, сама посчитай», — досадливо морщись начал Ник. «Вроде бы уж как договорились закончить разговор. А нет, продолжаем. И ведь сам не могу остановиться. Коннектор стоит полтора миллиона лутов. Один. А мы задействуем три. Один должен остаться на поверхности корабля для обеспечения связи. Второй — проникнуть внутрь и подсоединиться к корабельной командной сети. После чего подсоединиться к первому, который будет транслировать информацию наружу. А третий — на подстраховке, если какой-то из двух задействованных по каким-то причинам накроется. Ты можешь себе представить мусорщика, у которого имеется полтора миллиона? То есть нет, какой там? Четыре с половиной миллиона лутов. Ну... Да нас с тобой, естественно. Страшила понимающих мыкнула. Теперь зайдем с другой стороны, продолжил Ник. Допустим, нашелся человек. Не мусорщик, конечно, но которому пришла в голову идея влезть на лози танца, и у которого есть эти самые 4,5 миллиона лутов. Нет. 4,5 это только на коннекторы. Берем 6 э, или 10. Короче, неважно. Есть нужные деньги. Итак... «Есть человек с деньгами, с авантюрной жилкой и с правами пилота, но не мусорщик. Скажи, он сможет войти в радиус непосредственной обороны лузитанского корабля, как это сделала ты, и не погибнуть?» «Я и сама до сих пор не понимаю, как нам все это удалось», задумчиво произнесла Страшила. «Совсем не понимаю. И до сих пор оторопь берет от того, что мы живы. Но не должно было так быть. Всякий, кто входит в радиус непосредственной обороны лозитанца с неподавленной системой непосредственной обороны. Труп. Даже не труп, а облако раскаленных газов. Все, точка. Других вариантов нет. А мы живы. Вот. И это я еще не все подсчитал. Скажем, примерная стоимость дошифрационного комплекса, который я планирую подсоединить к коннекторной сети, по самым приблизительным прикидкам составляет около 100 миллионов флотов. Это если мы продадим все входящие в него искины и дополнительное оборудование. А если покупать самим, да еще посчитать, сколько я вложил в программное обеспечение и базы...» Тут голос Ника прервался, поскольку он надел шлем, после чего продолжился по сети. А кроме того, необходимы еще специализированные базы, навыки и все такое прочее. Короче, тот, кто теоретически смог бы это сделать, не имеет денег. А тот, у кого есть достаточно средств, не имеет нужных навыков, баз. Да и желание во все это ввязываться. У него и так все хорошо. Нахрена забивать себе голову смертельно опасными авантюрами? Ладно, закончили. Я двинул.